Глава третья. С яхты доносятся одиночные выстрелы, иногда автоматные. На пирсе вздрагивают. Представитель для связи с общественностью громким голосом уверяет, что террористы палят в воздух для устрашения, а расстреливать заложников предпочитают перед камерами. Керк буркнул на ходу. Это не исключает, что не убивают в самом деле, к примеру, лишних. Например, команду уже расстреливали, а как уходить без нее? Он пожал плечами. «Могут оставить одного-двух. Кроме того, и среди захвативших яхту могут быть люди, знакомые с управлением кораблем. Террористы — это не обязательно пастухи коз как показывает ваша пресса». Я возразил, не сдаваясь. «А напрасная трата патронов?» Он произнес с холодком. «Если не для печати, то тем, кто собирается взорвать яхту и погибнуть вместе с врагами, много патронов и не нужно». «Да», — согласился я. «Это не для печати, точно. Хотите сказать, расстреливая по одному, просто растягивают удовольствие?» «У них два варианта», — напомнил он. «Первый получает миллиард выкупы и победно уходят показывая нам средние пальцы. Второй дожидаются момента штурма нашими спецвойсками и взрывают яхту вместе с ними. Этот вариант для них даже предпочтительнее». «Почему?» если не для печати то жизнь им недорогая это некрасивая фраза а реальность зато ущерб нашей репутации нанесут колоссальный и тем что герои это признают даже наши соотечественники и что сумели так красиво уйти из жизни ухитрившись нанести врагу невосполнимый урон в репутации но об этом писать не нужно как вы понимаете понимаю согласился я яхту захватили неграмотные пастухи что у себя в горах дрючат своих и чужих коз чужих конечно интереснее вотвот -вот — подтвердил он. — И вообще они как бы не люди, а просто двуногие. Это для печати. Впереди появилась и начала приближаться ограда из выкрашенных в желтый цвет секций разборного заборчика. Полицейские по ту сторону с самым недовольным видом повернулись к нам. Один сказал, так властно, словно уже стал властелином мира. — Сюда нельзя. Керк пояснил негромко. — Министерство юстиции, вот мой значок. Со мной корреспондент американской проправительственной газеты. Полицейский умолк, а второй сказал в бессильном раздражении. — Уже трое ваших толкутся на пирсе. — Конкурируем? — заверил я бодро. — Все равно мой материал будет лучше, хоть я и прибыл последним. — Все как в Библии, насчет последних, что станут первыми. Полицейский спросил с подозрением. — А точно из Библии? А то я это читал в коммунистическом манифесте. Второй ткнул его кулаком в бок и сказал громко. «Газетчики все еще прут. Нужно полностью перекрыть вам допуск». «Мы прошли за ограждение», — я сказал с одобрением. «Хорошая идея. тащите и не пущать. Как ваши имена? Упомяну, как вы умело стоите на страже безопасности. А коммунистический манифест в самом деле списан с Библии». Трое корреспондентов, устроившись у бордюра, выставили длинные тубусы видеокамер, похожие на стволы гранатометов, и торопливо снимают яхту, стараясь прозумить так, чтобы рассмотреть двигающиеся по палубам не только фигурки террористов, но даже их лица, пусть и завязанные платками. Мы с кярком неспешно приблизились. Я сделал успокаивающий жест. «Дескать, не власть, не бойтесь, такой же вольный пират, как и вы». Поинтересовался. «Они что, в самом деле все пастухи из горных аулов?» Один оглянулся, еще молодой, но уже бородатый, как Джон Руни-младший, в больших очках с дополненной реальностью. Протянул мне руку. «Сбегнев Мюллер», — назвался он. «Вы коснулись больного места, о котором стараются не упоминать. Уже знаете, что половина из террористов — выходцы из Западной Европы?» «Предполагал», — ответил я. «Это почти очевидно даже для диванных хомячков». Он сказал невесело. «В западном мире кризис веры. Без нее человек, как оказалось, не может» хотя мало кто это осознает. И даже тот, кто гордо заявляет о своем атеизме, порой чувствует немалый дискомфорт в душе. Вера – важнейший стержень человека. Вот потому на атеистичном Западе все больше принимают ислам, что опасно и тревожно, а результат – перед глазами. Керк сказал успокаивающе. По мировой статистике, ислам все же очень мирная религия. Есть там и радикальное течение, как и в христианстве, но 90% принимающих ислам в Европе выбирают традиционный, как религию мира и добра. Збигнев смотрел на него, набычившись. «Это точные сведения?» «Абсолютно», — заверил Керк. «Можете перепроверить по всем каналам». Збигнев покачал головой. «Вы сказали страшные вещи и сами не поняли, что брякнули. Сейчас в мире больше миллиарда мусульман. Из них примерно сто тысяч придерживаются экстремистских взглядов. Готовы пополнять группы террористов, но это сотая доля процента. Не процент, а сотая часть процента. Ясно?» Они помолчали. Керк пробормотал. «Значит, из принявших в экстремисты идет не сотая доля процента, а сразу десять из каждой сотни?» «Вот-вот», — буркнул Збигнев, — «я всегда говорил, нам не страшен сам ислам, не страшны даже традиционные экстремисты с их традиционной защитой древних ценностей. Но вот эти новые, что пришли из Европы, Америки, России...» Керк сказал с неохотой. «И что предлагаете? В пику начать пропаганду христианства? Это вызовет смех и падение правительств». Везде расценят как стратегическое отступление по всем фронтам демократии и мультикультурной толерантности. Он покосился на меня. Но я скромно слушаю, а сбегнев проронил. Согласен, во время христианства ушло. Ладно, не жалко, но ушли его базовые ценности, а это чревато. Но что сделано, то сделано, пусть и подури и спешки старающихся обогнать друг друга политиков. «Пустоту заполняет даже в квартире», — сказал Кирк, — «а в душах заполнить ее еще важнее. Мы сами дали оружие исламу». сбегнев вскинулся. «Почему не запретят поставки во все исламские страны?» Кирк поморщился. «Говорю о другом оружии. Вы же сами сказали, мы выбросили христианские ценности из своих душ, а пустоту заполняет ислам своими. Вы готовы предложить другие?» Я посмотрел на него с уважением. Под маской рядового функционера Министерства юстиции прячется очень неглупый человек. И главное, думающий не так, как положено говорить и даже вещать. сбегнев невесело улыбнулся. Да, вот прямо сейчас и предложим. И еще покруче тех, над созданием которых Иисус ломал голову до 30 лет, а Мухаммад вообще до 40. С вашего разрешения я вернусь к съемке, а то если начнется захват, могу что-то упустить. Я напомнил. При захвате террористы взорвут яхту. С этим как думают выкручиваться? «А если ничего не предпримем, — напомнил сбигнев сперва перебьют заложников на глазах у нас, точнее, под объективами камер, что намного хуже, а потом яхту с заложниками все равно взорвут. Им жизнь дорога даже тем, кто ни в каких гурий не верит». Керк сказал хмуро. «А кто верит? Это наша пропаганда старается выставить террористов тупыми и невежественными. Декабристы и всякие остальные бомбисты не были религиозными фанатиками». «Да уж», — согласился я. Когда террорист Фёдор Михайлович стоял на виселице на табуретке и с петлёй на шее, он уже тогда не был тупым. Спасибо, ребята. Это же так здорово, что я не один на свете такой умный. Керк хотел было проводить меня дальше, но я указал на троих смешников. За ними нужен глаз да глаз. И он нехотя остался. А я сделал рожу кирпичом и пошёл вдоль пирса в ту сторону, где под укрытием бронетранспортеров сосредоточились какие-то фигуры в защитных одеждах и с полностью закрытыми щитками лицами встречу быстро вышел человек, выглядящий, как громила из фильма «Гай и Ричи», и с сильным британским акцентом спросил. «А ты чего покинул пост?» «Что?» «Что я покинул?» — сказал я. Он понял мой английский так же плохо, как я его британский, и переспросил еще раз. «Чего с поста ушел?» «Пост?» — ответил я. «Какой пост?» Он немного задумался, посмотрел на меня внимательно и спросил. «Ты здесь работаешь?» «Нет». Тут у него округлились глаза и вытянулось лицо. «А что ты тут делаешь?» «Ну это... гуляю». В этот момент за его спиной появилось еще две мужские фигуры. Один из них, скорее всего, был русским, судя по голосу. «Эта территория», — сказал он с сильным акцентом, не прибегая к брелоку-переводчику на груди, «закрыта для посещения. Вы не должны здесь находиться. Вы как вообще сюда возниклись?» Я ответил дружелюбно. Шел по улице, увидел красивый авианосец, изумился, почему его называют яхты, решил подойти поближе. «Вы должны изыдить прямо сейчас», произнес он таким голосом, словно английский изучал по пьесам Шекспира. «Я свяжусь с охраной и воззову, чтобы выяснили, как и зачем вы тут и здесь авианосничаете». Я не стал задерживаться, раскланялся, сделал идиотское лицо, сказал, что не знал, что все так серьезно, и развернувшись, пошел в обратную сторону. Спокойно прошел обратно по небольшой стакаде спустился по неработающему эскалатору в темный зал, нашел там лестницу и снова вышел на широкую площадь пристани. Рабочие в униформах пожарных носятся по всей территории, но не выходят на причал. Суетятся еще и служащие с надписями крупными буквами на спине. Военных почти не видно, да это и понятно. Снайперы уже заняли позиции, да и те пока шелохнуться не имеют права. Всяк повторяет себе, что террористы пригрозили взорвать корабль вместе со всеми заложниками. Автомобили с надписями «эмбуланс» Появляются один за другим, но выстраиваются в три ряда за стеной административного корпуса порта, что загораживает их от вида с яхты. К Крамеру то и дело подходят люди. Кто в одежде работников порта, кто как-то из посторонних. Что-то докладывают с таким видом, словно весь порт принадлежит ему. Умеет себя подать, мелькнула мысль, или продать. В мире бизнеса это одно из первых условий успеха. Сейчас с ним тихонько обсуждают что-то двое мужчин бывалого сложения. Рослые, но не толстые, в хороших костюмах, скрывающих как мускулатуру, так и выправку. Одного узнал сразу, хотя тот и переоделся под местного курортника. Он встречал нас в аэропорту. «Напрасные предосторожности», — сказал я. «Спецназ как будто нарочито все...» Крамер обернулся. А мужчины рассматривали меня молча и не двигаясь. «Почему?» Такое не спрячешь. С яхты не видно, — ответил он. И отмахнулся. Даже я догадался бы оставить в порту одного-двоих, что будут сообщать на судно обо всем, что творится здесь. Герман пробормотал многозначительно. Взгляд профессионала. Я огрызнулся. Не присобачивайте мне профессионализм в чем-то еще, кроме поедания шашлыков из баранины. Хотя и стелятины тоже хорошо ем. Я вообще в этом деле спец. Герман промолчал. Только сам Крамер буркнул. Но я не заметил, хотя у меня побольше опыт. Я смолчал, но, похоже, что-то на моем лице отразилось. Крамер вздохнул и покачал головой, словно увидел на моем месте интеллигентного Чикатило. Я поинтересовался, когда будет готов заправщик. Остачертело ходить взад-вперед, когда ничего не происходит. А я смотреть люблю, из портера желательно. Герман и его напарник снова смолчали, только рассматривают меня с интересом. А Крамер ответил с надеждой. «Уже готов, но для террористов сделали вид, что был пустым, и только-только начали заправку. Причем спросили у них, какую им нужно марку топлива и какой фирмы. Это позволило понять, что капитаны команды еще живы, раз ответ пришел очень точный». «И когда нальют?» Он вздохнул. «Заканчивают?» «Но дальше тянуть нельзя, террористы нервничают. Еще одного застрелили». «Не сказали кого?» Он мотнул головой. «Нет». — Кого-то из команды, — сказал я утешающе, — или охранника. Зачем вам там 40 человек? Настоящих заложников начнут стрелять в самом конце. Я имею в виду гостей. Хотя большинство во всех странах, как уже показали нелегальные опросы, надеются, что сперва перебьют золотую молодежь. В общем, а почему бы нам не пойти посмотреть на этот заправщик?